Часть 9. Societas ale topilorum. В 1736 году граф фон Монтейфель, член Берлинской и Лондонской академии, создал в Берлине общество «Друзей истины». Эрнст Христофер фон Мант, родившийся в 1676 году в Померании, Приобрел в Лейпцигском университете и в обширных поездках многостороннее образование. Пробыв некоторое время при дворе короля Фридриха I прусского в качестве камер юнкера, он поступил на саксонскую службу и с 1716 по 1730 год при августе II польском руководил в качестве тайного кабинета министра дипломатическими сношениями. Получив летом 1730 года в Дрездене отставку, фон Мант жил отчасти в своих имениях в Померании, отчасти в Берлине и Лейпциге, но одновременно поддерживал оживленный обмен письмами с Дрезденским двором и графом Брюллем. Не без живого желания снова стать у власти, не без надежды неустанной, и чисто двусмысленной деятельностью во имя саксонских интересов приобрести благоволение Августа Третьего. Со временем его пребывание в Берлине совпадает основание этого общества. Вскоре после вступления на престол Фридриха Великого фон Мант покинул Берлин. Остроумный, но в то же время злословящий, И легкомысленный государственный деятель поселился теперь в своем расположенном близ Лейпцига поместье и до своей смерти, последовавшей в 1749 году, находился в дружеском общении с Готштедом и христианом Вольфом, за философию которого он вел оживленную пропаганду. Первоначально оно не носило замкнутого характера и его первые сочлены — Монтефель, священник Рейнбек и книгопродавец Гауде — составляли скромный кружок, в котором по вечерам за трубкой табака разбирались различные ученые вопросы. Постепенно Монтефель придал своим собраниям больший размер и вместе с тем более определенную форму. Он называл общество отныне — «Социэтас алетопилорум» и выработал для него устав, для которого превосходным образцом послужил союз свободных каменщиков, сделавшийся тогда известным на континенте. Во главе общества стояли ловкий Монтейфель в качестве председателя, священник Рейнбек как атаман и Гауды как копьеносец. Орденским знаком служила Монета с многозначительной надписью «Сапера Анде» и с бюстом Минервы. На ее шлеме виднелись под лавровым венком головы философов Лейбница и Вольфа в виде Януса. Христиан Вольф, 1679-1754, уже в свои молодые годы, будучи профессором в Лейпциге и Галле, приобрел своими сочинениями и необычайными успехами в роли университетского преподавателя большое влияние. Набожные мечтатели и ортодоксальные ревнители сумели представить его королю Фридриху Вильгельму I Прусскому как врага христианства. Поэтому Вольф получил вдруг приказ во избежание петли покинуть Прусскую область в 24 часа. Он отправился в Марбург, и продолжал тут свою деятельность, пока не был призван обратно в Галле Фридрихом Великим. Вольф был тем из учеников Великого Лебница, который соединил в одно целое разбросанные мысли своего учителя и путем математического метода развил и преобразовал их в настоящую систему. По мнению Целлера, Его величайшим трудом было то, что он первый в Германии предпринял связанную методическую и исчерпывающую по своей полноте обработку всех отраслей знания с точки зрения современной философии. Самым ценным было то, что, наконец, мысли о чисто рациональном мировоззрении было придано серьезное значение, что требование объяснить Все естественными причинами было не только выставлено, но и проведено путем реального исследования через весь познавательный материал. Таблица законов правдолюбящего общества постановляла, чтобы сочлены не считали ничего истинным или ложным, не будучи в том убеждены в силу достаточного основания, принцип вольфовской философии. Их задачу должно составлять искание истины, ее распространение и охрана всех тех, кто истину ищет или защищает. Каждую среду сочлены сходились для общего обсуждения дел общества и для совместной трапезы, украшенные орденскими знаками и висящие на кирпично-красной ленте киркой каменщика. На одной ее стороне были слова «la Conferie de france-mason», на другой — изречение «сенеки» — «coagulum amicetae est sumbonis convivin», которое Монтефель шутливо переводил как «дружба честных людей укрепляется тем, что они часто совместно обедают». Каждый член общества, к которому принадлежали высшие государственные и придворные чиновники, имел особое орденское имя. Между прочим, мы встречаем в нем министра фон Тулемейера, добрый фон Котчина, мудрый фон Подавильса, осторожный прусского посла фон Бранеля, обдуманный Число участников, среди которых встречается особенно много молодых теологов, увеличилось в сравнительно короткий промежуток времени, и вскоре в Вайсенфельсе, Лейпциге, Штеттине и других местах могли открыться отделения этого общества. Они заботились о распространении философии Вольфа и сочинений, соответствовавших их цели. Между прочим, повсюду распространялось и для большого удобства высокопоставленных покровителей переводилось на французский язык сочинение Гоштеда «Первые основания всей мировой мудрости». Иоганн Кристоф, 1700-1766, профессор Лейпцигского университета «Человек посредственных способностей», но о многосторонней деятельности в первой половине XVIII века проявлял в Северной Германии диктаторскую власть над литературой и вкусами. Будучи почитателем Оницца и его школы, он имел на своей стороне его многочисленных приверженцев. В качестве преподавателя поэзии и ораторского искусства он привлекал учеников, которые за его труды щедро платили ему восхищением и признательностью. Приверженцев лебницы вольфианской философии он привлек к себе тем, что набросал свою критическую поэтику по их системе. Будучи почитателем французских писателей, которых он переводил на немецкий язык, он тем завоевал в себе благоволение аристократического общества. Своим противодействием Пробивающемуся просвещению и вольнодумству, он заслужил себе доверие сторонников позитивного христианства, а покровительство, которое он оказывал даровитым посредственностям и мелким талантам, собрало вокруг этого прославленного поэта большое число почитателей и друзей. Формой, назначенной при содействии Рейнбека профессором при французской гимназии в Берлине, Читал лекции о философии Вольфа, которые привлекали массу слушателей, и составил общепонятное руководство для тех, кому даже первые основания Готшеда представлялись слишком учеными. Жан-Анри Самуэль Формей родился 31 мая 1711 года в Берлине, посвятил себя изучению теологии, Сделался в 1731 году проповедником французской реформированной общины в Бранденбурге, в 1737 — профессором ораторского искусства, в 1739 — профессором философии при французской гимназии в Берлине, в 1748 — секретарем и историографом Академии наук там же, назначенный в 1788 году директором философских классов, он умер 8 марта 1797 года. Далее он получил от общества поручение посодействовать усовершенствованию церковного ораторского искусства. Вследствие этого он составил руководство К порядочному и назидательному проповедованию деятельному перу его и его супруги Луизы, урожденный Кольмус, гораздо выше его стоящей по вкусам и талантливости, приписывают еще целый ряд брошюр, имевших также целью распространения вольфианской философии. Словом Алетофилы проявили такое миссионерское рвение в котором они уступали только Вольтеру и энциклопедистам, великим защитникам просвещения, свергавшим всех идолов, чтобы самим сделаться предметом поклонения. После изгнания председателя из Берлина общество, по-видимому, распалось. По крайней мере, с тех пор о нем ничего не было слышно.